Глава 18 Спустя шесть недель после своего отплытия из Рио пароход благополучно пришвартовался в порту Гавра. Все семейство Досилова-Коста, а также Изабелла, сели на ближайший поезд до Парижа а там, на вокзале, их уже поджидала машина, чтобы доставить в фешенебельный отель на авеню Де Мариньи, рядом с Елисейскими полями. План был прост — разместить семью по возможности рядом с конторой сеньора Досилва Коста, которую он уже арендовал неподалеку. Именно там он станет работать, встречаться с экспертами и консультантами, отшлифовывая в процессе таких деловых контактов все детали, относящиеся к сооружению памятника Христу. У архитектора также были намечены отдельные поездки в Италию и Германию, чтобы на месте встретиться с двумя наиболее известными европейскими скульпторами того времени. В этих поездках, как было решено заранее, близкие сеньора Досилва Коста тоже будут сопровождать его. Однако всю следующую неделю Изабелла могла наслаждаться своим пребыванием в Париже, впитывая в себя все его красоты. В первый же вечер, вернувшись после ужина в номер, который они делили с Марией и Лизой, она подошла к высокому окну и, приподняв раму вверх, выглянула на улицу. Вдохнула в себя полной грудью непривычный, чужой воздух и зябко повела плечами от вечерней прохлады. Была еще ранняя весна, но в Рио температура в такое время уже зашкаливала. Однако здесь, в Париже, было еще непривычно холодно. По красивому бульвару, раскинувшемуся внизу, неспешно фланировали парижанки, многие под руку со своими кавалерами. Все элегантно одеты по самой последней моде, которую продиктовал дом Шанель, пропагандирующий в последнее время такой мальчиковый стиль. Максимальная простота кроя, юбки до колена, никаких излишеств в аксессуарах. Как же далека была эта мода от тех нарядов с обязательным жестким корсетом, которым которому Завелла была приучена у себя в Рио. Она вздохнула и распустила свои роскошные волосы, собранные в тяжелый узел на затылке. А что, если она тоже сделает себе модную короткую стрижку под мальчика, вдруг мелькнуло в голове. Отец наверняка тут же откажется от нее, ведь он постоянно твердил, что прекрасные волосы это то, что венчает ее красоту. Но она же здесь, за тысячи миль от родного дома, впервые в жизни вырвалась на волю из его железных рук. По спине пробежал холодок радостного возбуждения. Изабелла повернула голову влево, туда, где искрилась в огнях сена, главная водная магистраль Парижа. А чуть дальше возвышался знаменитый левый берег, на улочках которого, главным образом вокруг Монпарнаса и Монмартра, селилась богема начинающие художники, артисты, писатели, модели, позирующие Пикассо полностью обнаженными. Или тот же поэт Жан Кокто, известный своей разгульной жизнью. Сплетни о том, что он наркоман и постоянно злоупотребляет опиумом, докатились даже до светских колонок Рио. Из уроков по истории живописи Изабелла знала, что на левом берегу нашли себе прибежище такие художники прошлого, как Мане, Дега, Сезанн. Но время импрессионистов уже ушло. Сейчас в мире искусства правят бал гораздо более смелые и решительные молодые люди, именующие себя сюрреалистами. В здешнем фешенебельном ресторане Клозери Делила отметились многие известные писатели. Сам Скотт Фиджеральд со своей красавицей-женой Зельдой был его завсегдатаем. Их, потягивающими абсент в компании своих знаменитых богемных приятелей, даже запечатлели досужие фоторепортеры. Словом, все эти люди, по разумению Изабеллы, прожигали жизнь напропалую, целыми днями пили, а ночами танцевали до утра. «Ложись в кровать, Изабелла. Я устала с дороги», — отрывала её от мысли о Париже Мария и Лиза, входя в спальню. «И, пожалуйста, закрой окно. Здесь и так зверская холодина». «Сейчас, сейчас!» Изабелла торопливо опустила оконную раму вниз и направилась в ванную, чтобы переодеться в ночную сорочку. Через десять минут она улеглась в свою кровать. Две одинаковые односпальные кровати, сдвинутые вместе. «Боже, как же в этом Париже холодно!» — снова пожаловалась Мария и Лиза, натягивая одеяло до самого подбородка. Судя по всему, её сотрясало зноб. «Ты так не считаешь?» — обратилась она к лежащей рядом Изабелле. «А, по-моему, нормально». Откликнулась тай потянулась к прикроватной тумбочке, чтобы отключить ночник. «Спокойной ночи, Мария и Лиза. Сладких тебе снов!» Лёжа в темноте, Изабелла снова предалась мечтам о Париже. Радостное предвкушение от будущей встречи с этим прекрасным городом не покидало её. Толпы нарядных людей на улицах, весь стиль здешней жизни так не похожи на её собственную жизнь. Мысли обо всём этом не только будоражили, но и странным образом согревали. Ей действительно было очень тепло. На следующее утро Изабелла проснулась рано. Тут же поднялась с постели и оделась. К восьми часам она уже была вполне готова к тому, чтобы покинуть отель и самостоятельно прогуляться по близлежащим парижским улицам. Ей не терпелось вдохнуть в себя удивительную атмосферу этого города. Из всей семьи Досилова-Коста за завтраком в столовой она обнаружила лишь одного сеньора Досилова-Коста. «Доброе утро, Изабелла!» — поздоровался он с ней, не выпуская из руки авторучки. Он отхлебнул кофе из чашки. «Как здоровье, как настроение!» «Всё прекрасно. Я вас не потревожила?» «Совсем нет. Я даже рад, что у меня появилась компания, ведь я приготовился завтракать в полном одиночестве». Жена пожаловалась, что всю ночь не сомкнула глаз от холода. «К сожалению, и ваша дочь тоже», — сказала Изабелла. «Она даже попросила горничную, чтобы завтрак ей подали в постель. Говорит, что она уже успела подцепить простуду». «Что ж, рад заметить, что, глядя на вас, можно смело утверждать, что сияя беда вас миновала», — отозвался сеньор Досилва да Коста. «Я бы всё равно сегодня утром поднялась с постели, даже если бы у меня случилась пневмония». — ответила Изабелла, пока служанка наливала ей кофе. — Да и вообще, как можно болеть в Париже? — добавила Изабелла и взяла из корзинки с хлебом, стоявшей по центру стола, свежую выпечку в необычной форме рогалика. — Это круассан, — пояснил сеньор Досилва Коста, заметив, что Изабелла принялась внимательно разглядывать булочку. Тёплые они просто восхитительны на вкус. Внутри начинка из фруктового конфитюра. Я тоже очень люблю этот город. Но, к сожалению, на сей раз у меня практически не будет свободного времени, чтобы просто прогуляться по Парижу. Слишком много деловых встреч запланировано на ближайшие дни. В том числе и со скульпторами? Да, и с ними тоже. Я изрядно волнуюсь в преддверии этих встреч. А ещё мне предстоит отдельное совещание со специалистом по армированному бетону. Звучит не очень романтично, но для меня этот современный строительный материал — «Ключ к успеху всего нашего мероприятия». «А вы бывали на Монпарнасе?» — спросил у него Изабелла, откусив кусочек круассана и мгновенно почувствовав его приятный вкус. «Да, но давным-давно. Я посещал Монпарнас ещё совсем молодым человеком, когда совершал своё образовательное путешествие по Европе. А вас, как я посмотрю, тоже манит к себе левый берег с его весьма необычными обитателями, не так ли?» В глазах архитектора заплясали весёлые смешинки. «Да, то есть я хочу сказать...» — тут же поправила себя Изабелла. «Что там родились и живут многие величайшие художники нашего времени. Например, я очень люблю Пикассо». «Так вы поклонница кубизма?» «Нет, я даже не знаток этого направления. Мне просто нравится разглядывать великие произведения искусства», — честно призналась Изабелла. В Рио я брала уроки по истории искусства и с тех пор интересуюсь не только самими картинами, но и творчеством художников, которые эти картины создавали. Теперь понятно, почему вас так тянет в квартал, где издавна селится богема. Но заранее предупреждаю, синьорита Изабелла, дух Декаданса там очень силён, особенно в сопоставлении с Рио. Думаю, что не только в сопоставлении с Рио. Такого больше нигде в мире не увидишь. Согласилась с ним Изабелла. «Все эти люди живут совсем иначе, чем мы. Выдвигают какие-то новые идеи. Словом, толкают мир вперёд. Всё так. А с другой стороны, если бы я решил подпитаться художественными идеями Пикассо, работая над памятником Христу, то, боюсь, у меня бы возникли серьёзные проблемы». Архитектор издал короткий смешок. «К сожалению, мои поиски идеала не приведут меня на Монпарнас. Не хочу показаться грубым, но, увы, вынужден вас покинуть. Мне уже пора уходить. Через полчаса у меня запланирована первая встреча. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не заскучаю в одиночестве, — ответила Изабелла, наблюдая за тем, как сеньор Досилова Коста, поднявшись из-за стола, стал торопливо собирать свои бумаги и записную книжку. Спасибо, что составили мне компанию за завтраком. Было приятно пообщаться. И мне тоже. — стеснительно сказала Изабелла. Архитектор кивком головы попрощался с ней и вышел из столовой. К обеду у Марии и Лизы поднялась температура. Пригласили доктора. Состояние матери Марии и Лизы было немного лучше, но всё равно обеим прописали аспирин и постельный режим до тех пор, пока не спадёт жар. Париж манил к себе, а нужно было торчать в отеле. Изабелла металась по комнате, словно дикий зверь по клетке. В таком взвинченном состоянии она даже не могла проявить должного сочувствия к заболевшей Марии и Лизе, за что сильно корила себя. «Я ужасная, эгоистичная особа», — мысленно обличала она себя, сидя у окна и жадно разглядывая Париж, который продолжал жить своей обычной жизнью. Чтобы хоть как-то убить время, она даже согласилась сыграть в карты с младшими братьями-подруги, а драгоценные часы и минуты её первого дня в Париже, между тем, бесследно утекали прочь. Воздоровление матери и дочери затягивалось. Терпение Изабеллы было уже на исходе. близилось к концу первая неделя их пребывания в Париже, а она ещё ни единого раза даже не вышла из отеля. Собравшись, наконец, с духом, она спросила у Марии Джорджины, можно ли ей просто прогуляться по улице, подышать немного свежим воздухом. Как и ожидалось, ответом было категорическое «нет». «Разумеется, нельзя, Изабелла. Одно и без сопровождения. А мы с Марией и Лизой ещё слишком слабы, чтобы составить тебе компанию. У нас ещё будет достаточно времени на знакомство со всеми достопримечательностями Парижа, когда мы вернёмся из Флоренции», — сказала, как отрубила Джорджина. Изабелла тихонечко вышла из комнаты сеньоры до Силва Коста, моля лишь об одному чтобы у неё хватило сил вынести эту пытку безвылазного вылазного сидения в четырёх стенах до тех пор, пока они не отправятся во Флоренцию. Она чувствовала себя самой настоящей пленницей, таким умирающим от голода узником, который разглядывает сквозь решётку на окне коробку с шоколадными конфетами. Они такие соблазнительные и всего лишь в нескольких миллиметрах от окна. Казалось, высунь руку, и они твои. Но в один прекрасный день спасение пришло от самого сеньора Досилва Коста. Всю минувшую неделю они регулярно встречались за завтраком, и, несмотря на всю свою страшную занятость, архитектор успел заметить, как томится своим одиночеством Изабелла. «Сеньорита Изабелла, у меня сегодня запланирована встреча со скульптором Полем Ландовский. Его мастерская находится в западном пригороде Парижа под названием Булон-Бианкур. До сегодня мы общались с ним только по телефону и в письмах. И вот сегодня я, наконец, побываю в его ателье и увижу все сделанные им наработки, связанные с нашим проектом. А заодно посмотрю, как и где он трудится. Не скрою, на данный момент он — мой главный фаворит на получение заказа. Хотя мне еще предстоит встретиться с другими скульпторами в Италии и Германии. Хотите, поедем туда вместе? Я... Растерялась первую секунду Изабелла... «Для меня это такая честь, сеньор Эйтор, но вдруг я вам там помешаю?» «Уверен, что нет. Вижу, вам уже чертовски надоело торчать целыми днями у себя в номере. Пока я буду беседовать с профессором Ландовски, кто-нибудь из его помощников с удовольствием проведет для вас экскурсию по его мастерской». «Господи, да я даже мечтать о таком счастье не смела!» — горячо воскликнула Изабелла. «Не беспокойтесь. С моей стороны это совсем не одолжение, сеньорита Изабелла», тут же успокоил ее архитектор. «Не забывайте, ваш будущий свекр является членом католического комитета, который выдвинул идею сооружения монумента на вершине горы Коркувадо. Они же учредили фонд по сбору средств на этот памятник. Будет крайне неловко, если по возвращении в Рио вы расскажете ему, что я никак не приобщала вас к культурным богатством Старого Света». Он с добродушной улыбкой посмотрел на Изабеллу. «Итак, выезжаем ровно в 11. Они миновали станцию метро Пон де Лальма и въехали на западный берег Сены. Изабелла тотчас же прильнула к окну машины, словно рассчитывая увидеть самого Пикассо, сидящего за стольком одного из уличных кафе. «Мастерская профессора находится дальше», пояснил сеньор Датилва Коста своей спутнице. Полагаю, что вместо того, чтобы предаваться пьянству на улочках Монпарнаса в обществе друзей и приятелей, профессор Ландовский предпочитает заниматься творчеством. К тому же он человек женатый, у него семья — довольно редкое явление здесь, на западном берегу. «Какая-то у него фамилия совсем не французская», — заметила Изабелла, а про себя разочарованно вздохнула. Оказывается, скульптор не принадлежит к тому кругу богемы, с которой она так жаждала познакомиться. «Верно, уландовский польские корни. Хотя, если мне не изменяет память, его семья проживает во Франции уже более 75 лет. По правде говоря, его художественный темперамент имеет мало общих точек соприкосновения со всеми этими новейшими причудами в области искусства» которыми балуются некоторые из его современников, что не помешало профессору Ландовски завоевать европейскую известность. Впрочем, ему не чужды и некоторые современные веяния, например, стиль ар-деко, приобретающий все большую популярность в Европе. Для моего Христа это тоже может оказаться очень полезным. «Ар-деко?» — переспросила его Изабелла. «А что это за стиль? Я о нем ничего не знаю». «Хм...» «Объяснить художественный стиль всегда непросто», — пробормотал сеньор Досилва Коста, скорее обращаясь к самому себе. «Но если в двух словах, то это всё, что вы видите вокруг себя. Мир повседневных вещей и предметов, столы, платья и даже сами люди, с которых художники срывают всё лишнее, обнажая их истинную суть». Этот стиль не несёт в себе романтизм и поэзию, присущую классической манере, в которой работали многие выдающиеся художники и скульпторы прошлого. На первый взгляд он кажется простоватым и даже грубым. Но мне почему-то думается, что сам Христос захотел бы, чтобы его изваяли именно в стиле ар-деко. Чем дальше они удалялись в пригороды Парижа, тем всё более деревенскими становились окружающие их пейзажи. На смену сплошным городским кварталам замелькали лишь редкие домики по обе стороны дороги. «Надо же!» — подумала про себя Изабелла. Впервые за столько дней вырвалась в город, а её снова увозят прочь от Парижа с его напряжённой, пульсирующей жизнью, которой ей так не терпелось приобщиться. Несколько раз повернув не туда, водитель, наконец, разобрался, куда именно им надо, свернул налево, и остановился у входа в большой, хаотичного вида дом. Но вот и приехали, наконец. Эйтор торопливо вылез из машины, с выжидательным любопытством разглядывая дом. Изабелла молча последовала за ним через сад по направлению к дому. И в этот момент увидела жилистую фигуру мужчины с непокорной гривой седых волос на голове, вынырнувшего откуда-то из-за угла дома. На мужчине был рабочий халат, весь заляпанный глиной. Изабелла с интересом наблюдала, как гости хозяин обменивались крепкими рукопожатиями и тут же стали увлечённо беседовать о чём-то. Она остановилась на некотором расстоянии от них, боясь помешать увлечённому разговору. И действительно, сеньор Досилва Коста вспомнил о её присутствии лишь спустя несколько минут. «Прошу простить меня, сеньорита Изабелла», — воскликнул он, оборачиваясь к ней. Но это всегда такой волнующий и радостный момент, когда впервые встречаешь человека, с которым до сих пор был знаком исключительно по переписке. Позвольте представить вам профессора Поля Ландовски. «Профессор, это синьорита Изабелла Бонифацио». Ландовский протянул руку и поднёс пальчики Изабеллы к своим губам. «Очарован!» — воскликнул он по-французски и принялся внимательно разглядывать её руку. А потом, к немалому удивлению Изабеллы, осторожно очертил контуры руки кончиками своих пальцев. мадмуазель у вас такие прекрасные пальцы. Согласны со мной, месье?» Обратился он к сеньору Досилва Коста. «К сожалению, я никогда раньше не обращал на них особого внимания. Но да, вы абсолютно правы, сеньор Ландовский. А сейчас месье Досилва Коста к делу». Ландовский отпустил руку Изабеллы. «Я покажу вам свою мастерскую, а потом мы с вами подробно обсудим, как именно вы представляете себе фигуру Христа». Изабелла проследовала за двумя мужчинами вглубь сада. Хотя на деревьях уже зазеленела первая листва, но пока никаких цветов вокруг. А вот у нее на родине цветы цветут круглый год, украшая собой окружающий ландшафт и радуя взор буйными красками. Ландовский ввел их в высокое здание — похожая по форме на амбар, которая примостилась в самом дальнем углу сада. Стеклянные стены открывали максимальный доступ к свету. В углу сидел согнувшись какой-то молодой человек. Он работал над глиняным бюстом. Молодой человек был настолько поглощен своей работой, что даже не взглянул на вошедших. «Я сейчас тружусь над черновым вариантом скульптуры Сунья Цена, пытаюсь придать больше выразительности его глазам». Глаза у него, как у всякого восточного человека, не такие, как у нас, на Западе. Мой помощник вызвался попробовать вылепить то, что нам надо. «Профессор, вы с каким материалом обычно имеете дело? Глина, камень?» — поинтересовался уландовский гость. «Всё зависит от желания клиента. А вы уже решили для себя, какой материал будете использовать для своей статуи? Вначале я думал, что это будет бронза». Но потом меня, конечно, отпугнул зелёный налёт, который со временем неизбежно появится на скульптуре. Ветер и дожди обязательно сделают своё дело. К тому же мне хочется, чтобы все жители Рио, которые будут каждый день созерцать статую Христа, видели его не в тёмной мантии, а в светлых одеждах. «Понимаю», — согласился с архитектором Ландовский. «Но если речь идёт о статую высотой 30 метров, то, как мне кажется, каменные изваяния такого размера просто невозможно будет втащить на гору, не говоря уже о том, с какими трудностями будет сопряжен сам процесс установки памятника на вершине. — Согласен целиком и полностью, — ответил сеньор Досилва Коста. — Вот именно все эти архитектурные моменты я и хотел бы прояснить до конца, пока нахожусь здесь, в Европе. По моему разумению, фигура Христа должна быть полой, состоять из отдельных фрагментов, отлитых в специальных формах а потом все отдельные куски будут собраны воедино прямо на месте, в Рио. «Хорошо. Коль скоро вы уже осмотрелись здесь, то пройдем в дом. У себя в кабинете я покажу вам эскизы, которые подготовил для вас. Мадмуазель...» — Ландовский снова повернулся к Изабелле. «Не заскучайте здесь, в мастерской, пока мы займемся своими профессиональными разговорами. Или вам будет удобнее проследовать вместе с нами в гостиную и поболтать немного с моей женой?» «Спасибо, месье Ландовский. Буду счастлива провести еще какое-то время в вашей мастерской. Для меня большая честь увидеть ваши работы непосредственно там, где они создаются. Тогда обращайтесь к моему помощнику. Уверен, если вы его хорошенько попросите, он с готовностью оторвется от глаз Суньяцена и принесет вам чего-нибудь освежиться». Ландовский выразительно кивнул в сторону молодого человека и вышел из мастерской вместе с сеньором Досилово-Коста. Однако помощник по-прежнему оставался безучастным к присутствию Изабеллы. Она тихонько прошлась по мастерской. Ей очень хотелось подойти к скульптуру поближе, посмотреть, что он делает, но беспокоить его она не рискнула. В дальнем углу мастерской стояла огромная печь, используемая, судя по всему, для обжига глины. Слева две разделённые перегородкой комнаты. В одной разместилась довольно примитивная ванная с большой раковиной, Возле всех стен теснились мешки с глиной. В другой, маленьком помещении без окон, была устроена кухня. Изабелла снова вернулась в мастерскую и, подойдя к окну, глянула на улицу. Прямо под окнами мастерской лежали огромные каменные глыбы самых разнообразных форм и размеров. «Наверное, заготовки для будущих скульптур профессора Ландовски», — подумала Изабелла. Исчерпав всю свою фантазию в поисках, чем ещё можно занять себя в этой мастерской, Изабелла в своих хождениях по комнате наткнулась на какой-то старый расшатанный стул и, усевшись на него, стала наблюдать за тем, как работает помощник скульптора. Его голова была по-прежнему опущена вниз. Полнейшая концентрация внимания на бюсте. Но вот часы пробили полдень, молодой человек вытер руки о свою рабочую спецовку и неожиданно посмотрел в сторону гостей. «Обед!» — громогласно объявил он, обращаясь к Изабелле и улыбнулся. «Бонжур, мадемуазель!» Поскольку всё время молодой человек трудился с опущенной головой, то до сего мгновения Изабелла не видела его лица. Но сейчас, когда он улыбнулся, она вдруг почувствовала какое-то странное сладостное волнение в груди. «Бонжур!» — ответила она со смущенной улыбкой. Молодой человек поднялся со своего места и направился к Изабелле. Она тоже поднялась со стула. «Простите, мадемуазель, что не уделил вам внимания», — обратился он к ней по-французски, — «но я был всецело поглощен зрачками своего героя. Очень сложная работа, доложу я вам». Молодой человек остановился где-то в метре от Изабеллы и принялся внимательно разглядывать её. «Мы с вами уже встречались? Ваше лицо мне кажется очень знакомым». «Едва ли такое возможно. Я совсем недавно приехала сюда из Рио-де-Жанейро». «Значит, я ошибся», — задумчиво кивнул он. «Не стану пожимать вам руку, так как мои руки все в глине. Прошу прощения, отлучусь на пару минут, чтобы смыть себя всю эту грязь». «Конечно», — сказала Изабелла с давленным голосом, похожим скорее на шёпот. Легко подхватившись со стула при приближении к ней молодого человека, она тут же снова плюхнулась на сиденье, как только он скрылся в комнате с водопроводным краном. Голова у неё кружилась, даже дышать стало трудно. Уж не подхватила ли она простуду от своей подруги и её матери, мелькнуло у неё в голове. Но вот молодой человек снова появился в мастерской. Он даже успел переодеться, сбросил с себя спецовку и сейчас предстал перед гостей в чистой рубашке. Её пальцы невольно дёрнулись вперёд, по направлению к нему. У Изабеллы вдруг возникло спонтанное желание взъерошить его длинные вьющиеся кудри красивого каштанового цвета, а потом осторожно пройтись рукой по его лицу, ощупать бледную кожу на щеках, потрогать безупречной формы нос с небольшой горбинкой, коснуться полных румяных губ, за которыми скрываются два ряда ровных белоснежных зубов. Отрешённый взгляд зелёных глаз — свидетельствовавший о том, что мысли его в это время витают где-то совсем в другом месте, живо напомнил Изабелли Эйтора Досилва да Коста. Внезапно до Изабеллы дошло, что его губы шевелятся, и из них даже вырываются какие-то звуки. Она поняла, что молодой человек спрашивает её о чём-то. Поражённая столь неожиданной реакцией на его физическую близость к ней — Она с трудом оторвалась от своих фантазий, стараясь привести себя в чувство и ответить ему на хорошем французском. «Мадмуазель, с вами всё в порядке? У вас такой вид, будто вы только что увидели перед собой привидение». «Прошу простить меня, я действительно немного отвлеклась, задумалась о своём. Меня зовут Изабелла, Изабелла бонифацио. «О, как испанскую королеву-мать!» — не приминул уточнить помощник Ландовский. «Как покойную бразильскую принцессу!» — тут же возразила Изабелла. «К сожалению, я плохо знаю вашу страну и уж точно совсем не знаю вашей истории. Разве что в курсе того, что вы пытаетесь на равных соперничать с нами по части кофе. Бразильцы ведь полагают, что лучшая чашка кофе в мире принадлежит им». «Во всяком случае, лучший кофе в зернах — это наш, точно», — вступилась Изабелла за свою страну. «Зато я знаю о Франции очень много», — поспешно добавила она и подумала про себя. «Интересно, как он воспримет ее слова? С такой же легкостью, какую она ощущает сейчас во всем своем теле?» «Понятное дело, французская культура и искусство уже давно завоевали мир, и на протяжении многих столетий мы диктуем свои вкусы всем остальным народам. Бразильская же культура ещё только переживает этап своего становления. Но, я не сомневаюсь, её тоже ждёт великое будущее. Молодой человек немного помолчал. «У меня такое впечатление, что профессор Ландовский и ваш друг-архитектор начисто забыли о вашем существовании, а потому осмелюсь предложить вам отобедать вместе со мной. Заодно расскажете мне побольше о Бразилии». «Я...» — Изабелла растерянно глянула в окно — заметно нервничая от того, что положение складывается весьма пикантное. Она ведь впервые видит этого мужчину. К тому же сейчас находится с ним наедине. Можно лишь представить себе, как отреагировали бы её отец или жених на подобную вольность. Молодой человек, заметив нерешительность Изабеллы, лёгким взмахом руки отмёл прочь все её сомнения — Уверяю вас, они настолько увлеклись своими профессиональными разговорами, что им сейчас нет до вас. Вполне возможно, обсуждение всех волнующих их вопросов затянется на несколько часов. А потому, если не хотите умереть с голоду, присаживайтесь вон к тому столу, а я пока приготовлю нам что-нибудь поесть». Молодой человек отвернулся от неё и зашагал к комнатёнке, в которой, как Изабелла успела заметить, осматривая мастерскую, находилась кухня. «Прошу упростить, месье, но как вас зовут?» Он остановился посреди комнаты и снова повернулся к ней лицом. «Это вы меня простите, совсем забыл представиться. Какая невоспитанность!» «Меня зовут Лорен Бройли». Изабелла уселась на грубую деревянную скамью, примастившуюся в небольшой нише в углу комнаты, и усмехнулась про себя, оценивая всё происходящее. Одна, наедине с молодым человеком, который, к тому же, занят сейчас приготовлением обеда для них двоих. Ни разу в жизни она не видела, чтобы отец заходил дома на кухню. А уж представить Антонио за приготовлением еды было и вообще немыслимо. Спустя несколько минут Лорен вынырнул из кухни с подносом в руках, на котором лежали два багета аппетитного французского хлеба свежайшей выпечки, который так нравился Изабелле, два больших ломтя сыра с сильным острым запахом, глиняный кувшин и два стакана. Он поставил поднос на стол, потом задёрнул какую-то старенькую шторку, болтавшуюся на карнизе, приколоченном гвоздями к потолку. «Это чтобы пыль из мастерской не оседала на нашей еде», — пояснил Лорен Изабелли и стал выкладывать прямо на деревянную столешницу всю свою нехитрую снеть. Потом щедрой рукой разлил золотистого цвета жидкость по стаканам и один стакан придвинул гостья. «Вы закусываете вино только хлебом и сыром?» Совершенно искренне удивилась Изабелла. Мадмуазель, мы, французы, закусываем вино чем угодно и когда угодно, в любое время суток», — улыбнулся он в ответ и поднял свой стакан, приготовившись чокнуться. «Ваше здоровье, мадемуазель». Лорен отхлебнул из своего стакана изрядную порцию. Изабелла едва пригубила свой. Потом стала наблюдать за тем, как он рвет свой багет на куски, разворачивает пальцами каждый кусок и вкладывает туда кусочки сыра. Она поняла, что тарелок ждать не приходится, а потому последовала его примеру. Никогда она ещё не вкушала столь простую пищу с таким наслаждением и аппетитом. Конечно, она не заталкивала себе в рот такие большие порции, как это делал Лорен. Всё же нельзя забывать, она дама. Своими тонюсенькими пальчиками Изабелла аккуратно отщипывала от багета небольшие кусочки — клала внутрь такие же крохотные кусочки сыра, а потом всё вместе опускала себе в рот. Всю совместную трапезу Лорен не сводила с неё глаз. «Почему вы всё время смотрите на меня?» — не выдержала, наконец, Изабелла, чувствуя себя крайне неуютно под этим пристальным взглядом. «Любуюсь вами», — ответил Лорен, осушая свой стакан до дна и тут же наполнил его по-новой. «Почему?» — задала она свой следующий вопрос. Лорен отправил в рот очередную порцию снеди и как-то неопределённо пожал плечами с тем чисто гальским своеобразием, которое присуще всем жителям этого города, как Изабелла уже успела заметить, наблюдая за парижанами из окна своего гостиничного номера. «Потому что вы прекрасны, мадемуазель Изабелла, и на вас просто приятно смотреть». Ответ, конечно, не совсем подобающий, но всё равно Изабелла почувствовала, непонятную пустоту в желудке, и снова что-то ёкнуло у неё в груди. «Пожалуйста, не делайте такое испуганное лицо, мадмуазель. Уверен, вы уже тысячи раз слышали подобные комплименты в свой адрес. Полагаю, должны были привыкнуть к тому, что люди буквально столбенеют от вашей красоты и немедленно начинают на вас пялиться». Про себя Изабелла подумала. «Да, Лорен, скорее всего, прав. Ей действительно не привыкать к восхищённым взглядам, обращённым на неё». Но никто раньше не смотрел на нее с таким откровенным восхищением, как он. «Вас когда-нибудь рисовали? Или лепили бюст?» — поинтересовался у нее Лорен. «Всего лишь раз, когда я была еще совсем маленькой девочкой, папа заказал мой портрет. Крайне удивлен, у нас на Монпарнасе к вам выстроилась бы целая очередь из художников, жаждущих запечатлеть такую красоту на своих холстах». Я в Париже всего лишь несколько дней, недели нет, а потому ещё нигде практически не была, и на Монпарнасе тоже. Ну-с, поскольку мне принадлежит честь первому из парижан открыть вашу красоту, то я преисполнен решимости и впредь наслаждаться ею один. Постараюсь и близко не подпустить к вам никого из этих бродяг и бузатёров». Лорен улыбнулся широко во весь рот. «Мне бы очень хотелось побывать на Монпарнасе» со вздохом призналась Изабелла. «Но, боюсь, этого мне никогда не разрешат». «Конечно, не разрешат», — с готовностью поддержал он её. «Все родители, чьи дочери оказываются в Париже, скорее предпочтут, чтобы их утопили в сене, чем лишили чистоты и невинности на её левом берегу. А где вы остановились, кстати?» «В отеле на Авеню де Мариньи, рядом с Елисейскими полями. Я здесь на правах гостя семейства Досилова-Коста. Они выступают в качестве моих опекунов». А их самих разве не привлекает возможность познакомиться с Парижем во всех его проявлениях? «Нет, совсем не привлекает», — ответила Изабелла, думая, что Лорен говорит серьёзно, и только потом заметила весёлых чертиков в его глазах. «Что ж, скажу вам то, что вам скажет любой истинный художник. Нет таких правил, которые нельзя было бы нарушить, и нет таких барьеров, которые нельзя преодолеть. Жизнь даётся нам всего лишь раз, мадемуазель» а потому мы должны прожить её так, как нам этого хочется». Изабелла промолчала. Однако осознание того, что наконец-то она встретила человека, который думает точно так же, как она сама, было настолько непереносимо острым, что у неё на глазах невольно выступили слёзы. И это не прошло незамеченным. от чего вы плачете?» — тут же спросил у неё Лорен. «У нас в Бразилии все живут совершенно иначе. Мы привыкли подчиняться правилам. «Отлично понимаю вас, мадемуазель», — почти ласково ответил Лорен. «Вижу, одному из этих правил вы уже успели подчиниться». Он знаком указал на обручальное кольцо на её пальце. «Свадьба скоро?» «Да, сразу же по моём возвращении из Европы». «Вы счастливы?» Изабелла невольно поразилась столь прямолинейному вопросу. «Этот мужчина — совершенно чужой ей человек». Он не знает они ничего, но, тем не менее, вот они сидят за одним столом, пьют вместе вино, закусывают хлебом и сыром, и при этом она испытывает к нему такую близость, словно они знают друг друга всю свою жизнь. «Наверное, это такой богемный стиль общения», — подумала она, раскованный и свободный, тот самый стиль, который она стремилась познать и прочувствовать всеми фибрами своей души. «Мой жених Густаво будет верным и заботливым мужем», начала Изабелла, осторожно подбирая слова. «И потом я считаю, что брак — это не столько и не только любовь», — тут же солгала она. Какое-то время Лорен молча смотрел на неё, потом со вздохом покачал головой. мадмуазель жизнь без любви — это всё равно, что француз без вина или любой другой человек, лишённый кислорода». Впрочем, он снова вздохнул. «Возможно, вы и правы. «Некоторые отсутствие любви предпочитают компенсировать другими средствами, гоняются за богатством, за статусом в обществе. Для меня все это звучит дико», — Лорен энергично тряхнул головой. «Я никогда не принесу себя в жертву голому материализму. Если мне суждено прожить жизнь в союзе с кем-то, то я хочу каждое утро просыпаться и заглядывать в глаза своей любимой. Удивлен, что вы готовы довольствоваться меньшим. Ведь я уже успел понять, какое горячее страстное сердце бьется в вашей груди». «Пожалуйста, месье, прошу вас». «Простите меня, мадемуазель. Я действительно зашёл слишком далеко. А поэтому всё, точка. Но мне бы очень хотелось иметь честь вылепить ваш скульптурный портрет. Вы не будете возражать, если я обращусь к месье Досилова Коста с такой просьбой. Попрошу его позволить мне использовать вас в качестве модели. Попросить его вы можете, но я не смогу». Изабелла покраснела от смущения, немного растерявшись от того, что не знает, как закончить фразу. «Конечно же нет, мадмуазель», — моментально прочитал Лорен ход её мыслей. «Заверяю вас, ни при каких обстоятельствах я не попрошу вас позировать мне голой. Во всяком случае, пока», — добавил он с улыбкой. Итак, ей вполне недвусмысленно дали понять, что подобное развитие событий не исключено. И это пугало, но в равной степени и волновало. «Где вы живёте?» — спросила она, отчаянно пытаясь сменить тему разговора. «Как всякий истинный художник, обитаю на Монпарнасе. Снимаю там мансарду вместе с еще шестью своими приятелями. Вы работаете на профессора Ландовски?» «Пожалуй, я бы не стал так утверждать. Ведь он же мне не платит», — уточнил Лорен. «Разве что снабжает хлебом и вином. А если иногда в мансарду, которую я делю с другими художниками, набивается куча народа...» то профессор позволяет мне заночевать у него прямо здесь, на каком-нибудь поддоне. Я пока в процессе постижения своего ремесла, а лучшего учителя, чем Ландовский, не сыскать. Подобно сюрреалистам, которые экспериментируют в живописи, Ландовский делает то же самое в скульптуре, используя принципы ар-деко. Он прокладывает новые пути в нашем деле, оставляя в прошлом чересчур алиповатые, чересчур зарегламентированные и перегруженные излишними подробностями скульптуры — Он был моим преподавателем в Национальной высшей школе изящных искусств. Само собой, я был крайне польщен, когда из всех он выбрал меня и предложил стать его помощником. Я тут же согласился. «А откуда вы родом? Где ваша семья?» — поинтересовалась у него Изабелла. «Вы полагаете, что это столь важно?» Лорен издал короткий смешок. «Наверняка потом вы спросите, к какому сословию я принадлежу. Видите ли, мадемуазель Изабелла...» Мы все, художники, живущие в Париже, предпочитаем быть теми, кто мы есть. Мы отбрасываем прочь наше прошлое и живем исключительно настоящим. Талант — вот что для нас главное, а вовсе не происхождение. Но коль скоро вам интересно мое прошлое, отвечаю». Лорен отхлебнул немного вина. «Моя семья принадлежит к очень родовитому дворянству. У нас даже имеется свой фамильный замок неподалеку от версаля Если бы я сознательно не порвался со своей семьей не ушел из дома, отказавшись вести ту жизнь, которую предначертали мне, как старшему сыну мои родители, то сегодня я был бы графом Квибида Бройли. Но поскольку отец объявил, что исключит меня из своего завещания после того, как я сказал ему, что собираюсь стать скульптором, то сегодня я — это просто я сам и ничего более. Мое имя пока не приносит мне и сантима, а потому все, что я смогу заработать в будущем, я заработаю вот этими руками и ничем больше». Лорен обозрел Изабеллу внимательным взглядом, но она молчала. Да и что она могла сказать, если вся ее нынешняя жизнь базировалась на тех самых ценностях, которые только что высмел этот молодой человек? Удивлены, да. Но, уверяю вас, таких, как я, со схожей судьбой в Париже много. Во всяком случае, моему отцу еще повезло. Я не опозорил его славное имя грехом гомосексуализма, как это сделали некоторые мои приятели. Изабелла уставилась на него в ужасе. «Разве можно говорить о таком вслух?» «Но ведь это же запрещено законом!» Воскликнула она, не в силах сдержать своих чувств. Лорен склонил голову на бок и снова принялся изучать ее лицо. «Если какие-то склонные к слепому фанатизму режимы считают такие отношения противозаконными, то это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле. Вы так не считаете?» «Я... я не знаю». Растерянно пробормотала Изабелла и сконфуженно умолкла, пытаясь обрести душевное равновесие. «Простите меня, мадмуазель, кажется, я поверг вас в самый настоящий шок». Снова веселые искорки запрыгали в его глазах, и Изабелла поняла, что ему доставляет удовольствие провоцировать её. Ещё один глоток вина придал ей смелости. «Месье Бройли, как вы сами сказали, всё материальное вас мало заботит». В том числе и деньги. Вы счастливы жить вот так? Терпеть лишения и нужду? Питаться одним воздухом, да? Представьте себе, да. Во всяком случае, сегодня, пока я молод, полон сил и живу в самом центре мирового искусства, в Париже. Но, наверное, с возрастом, когда я стану старым и немощным, а мои скульптуры по-прежнему не будут приносить мне никакого дохода, я, вполне возможно, пожалею о том выборе, который сделал в молодости. У многих моих друзей из мира искусства есть богатые покровители, которые поддерживают их, пока они борются за своё место под солнцем, помогают им материально. Увы, но это не мой путь. Ведь среди этих добродетелей много старых, безобразных вдов, которые полагают, что за свои благодеяния они могут потребовать от молодых художников совсем другого расчёта. И чем это лучше самой обычной проституции? Нет, я в такие игры играть отказываюсь. И снова Изабелла была потрясена той откровенностью, с которой Лорен произносил вслух такие страшные слова. Разумеется, у себя дома она была наслышана о тех борделях, которые расположены в центральном районе Рио под названием Лапа. Их посещают мужчины, жаждущие утолить свои физические потребности. Но тема проституции никогда не обсуждалась открыто в светских гостиных И уж тем более ни один мужчина не осмелился бы заговорить об этом с дамой. «Думаю, я снова напугал вас до потери пульса», — пошутила Лорен и сочувственно улыбнулся ей. «А я подумала, что мне ещё так много предстоит узнать о Париже», — ответила она. «И вы абсолютно правы. Тогда рассматривайте меня как свою ударную силу в постижении Парижа. С удовольствием стану вашим наставником по части всего авангардного. А вот и наши два сидельца возвращаются», — заметил Лорен, глянув в окно. Профессор улыбается. Хороший знак. Мужчины вошли в мастерскую, продолжая начатый разговор. Лорен стал собирать на поднос остатки трапезы. Изабелла тоже торопливо поставила туда свой стакан, чтобы, не дай бог, сеньор Досилва Коста не заметил, что она пила вина. «Сеньорита Изабелла, прошу простить меня за то, что заставил вас так долго ждать». Повинился он перед нею. «Но нам с профессором Ландовским нужно было столько всего обсудить». «Ничего страшного». Тут же поспешил успокоить его Изабелла. Месье Бройли тут знакомил меня с искусством скульптуры. «Хорошо, хорошо», — рассеянно отреагировал Эйтер и снова переключился на разговор с Ландовски. «Итак, на следующей неделе я отправляюсь во Флоренцию. Потом поеду в Мюнхен. 25-го числа снова вернусь в Париж, и тогда немедленно свяжусь с вами». «Отлично», — отвечал Ландовски, — Понимаю, многие мои идеи, да и сам стиль не вполне соответствуют тому, что вам нужно. Но независимо от вашего окончательного решения, позвольте уже сейчас выразить вам свое искреннее восхищение. Я восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью довести до успешного завершения такой чертовски сложный проект. Разумеется, я буду польщен, если ваш выбор пойдет на меня, и я тоже смогу стать участником этой грандиозной работы. Мужчины обменялись прощальным рукопожатием, и сеньор Досилова-Коста повернулся к дверям, чтобы покинуть мастерскую. Изабелла заторопилась следом. «Мессия Досилова-Коста, прежде чем вы уйдёте, могу ли я попросить вас об одном одолжении?» — внезапно подал голос Лорен из своего угла. «О чём именно вы намереваетесь просить меня?» — повернулся к нему архитектор. «Я бы хотел изваять вашу подопечную, мадемуазель Изабеллу. У неё безукоризненно правильные черты лица». Хочу убедиться в том, что мне по силам запечатлеть их в скульптурном изображении. Синьор Досилва Коста замялся в нерешительности. «Даже не знаю, что вам ответить. Конечно, получить такое предложение — это высокая честь, не правда ли, Изабелла? И если бы вы были моей родной дочерью, то мой ответ, скорее всего, был бы утвердительным, но...» «О, значит, вы тоже наслышаны обо всех этих развратных парижских художниках и о том, как они обращаются со своими моделями», — понимающе улыбнулся профессор Ландовский. «Но за Бройли я могу поручиться, уверяю вас, месье Досилва Коста. Он не только талантливый скульптор, у которого есть все возможности для того, чтобы со временем стать великим мастером. Он еще и живет под моей крышей. А потому я могу лично гарантировать полную безопасность мадмуазель». — Благодарю вас, профессор. Я посоветую со своей женой и сообщу вам наше окончательное решение по возвращении из Мюнхена. — С нетерпением буду ждать вашего ответа, месье, — сказал Лорен. — Оревоар, -э мадемуазель. Всю дорогу сеньор до Силва Коста и Изабелла молчали, каждый погружённый в свои мысли. Когда машина проезжала мимо Монпарнаса, Изабелла буквально физически почувствовала, как забурлила кровь в её венах. Несмотря на то, что столь неожиданно случившийся обед наедине с Лореном Бройли вывел ее из равновесия, впервые в жизни она почувствовала себя живым человеком, который живет интересной, полноценной жизнью.